шефу весело. <звзвз> Пронзительный неживой звук электрического звонка донесся до подтаившего анисиево сознания откуда-то издалека, из-за три девяти земель. Поначалу Тюльпанов даже не понял, что это за явление такое вдруг дополнило и без того неимоверно обогатившуюся картину Божьего мира. Однако встревоженный шепот из темноты привел блаженствующего агента в чувство. «Онсон, пескюсэ, звонят, что это?» Аниси дернулся, сразу все вспомнил и высвободился из мягких, но в то же время удивительно цепких объятий. Условный сигнал. Капкан захлопнулся. Ай, как нехорошо. Как можно было забыть о долге? Пардон, пробормотал он. Тудесуит. Извините, я сейчас. В темноте нащупал свой индийский халат, нашарил ногами туфли и кинулся к двери, не оборачиваясь на настойчивый голос, все задававший какие-то вопросы. Выскочив в коридор, запер дверь ключом на два оборота. Все, теперь никуда не упорхнет. Комната непростая, с остальными решетками на окнах. Когда ключ скрипнул в замке, на сердце тоже противно скрижетнуло. Но долг есть долг. они резво зашаркал шлепанцами по коридору. На верхней площадке лестницы заглянувшая в окно коридора луна выхватила из темноты спешащую навстречу белую фигуру. Зеркало! Тюльпанов на миг замер, пытаясь разглядеть в потемках свое лицо. Полно! Он ли это? Анишка! Дьяконов сын! Брат идиотки Соньки! Судя по счастливому блеску глаз, больше все равно ничего видно не было, никак не он, а совсем другой, незнакомый Анисию человек. Открыв дверь в спальню ахматхана он услышал голос Эраста Петровича. За все проказы ответите сполна, господин Шутник. И за рысаков банкира Полякова, и за золотую речку купца Патрикеева, и за английского лорда, и за лотерею, а также за вашу циничную выходку в мой адрес и за то, что я, по вашей милости, пятый день ореховой настойкой мажусь и в дурацком тюрбане хожу. Тюльпанов уже знал, когда надворный советник перестает заикаться, признак это нехороший. Либо господин Фондорин пребывает в крайнем напряжении, либо чертовский зол. В данном случае, очевидно, последнее В спальне декорация была такая. Пожилая грузинка сидела на полу возле кровати, ее монументальный нос странным образом съехал набок. Сзади, свирепо насупив редкие брови и воинственно уперев руки в бока, возвышался Масса, одетый в длинную ночную сорочку. Самый раз Петрович сидел в углу комнаты, в кресле, и постукивал по подлокотнику незажженной сигарой. Лицо его было бесстрастно. Голос обманчиво ленив, но с такими потаенными громовыми перекатами, что Аниси поежился. Обернувшись на вошедшего помощника, шеф спросил, «Ну что, птичка?» В клетке Молодецкий отрапортовал тюльпанов и помахал ключом с двойной бородкой. Дуэнья посмотрела на триумфально поднятую руку агента и скептически покачала головой. а господин Евнох! — сказала Кривоносая таким звучным раскатистым баритоном, что Анисий вздрогнул. — Плешь вам к лицу! — и показала гнусная карга широкий красный язык. — А вам бабский наряд! — огрызнулся уязвленный тюльпанов поневоле, дотронувшись до своего голого скальпа. «Браво!» — оценил находчивость ассистента Фондорин. «Вам же, господин Валет, я бы посоветовал не бравировать. Дела ваши плохи, ибо на сей раз попались вы крепко, с поличным».